Часть четвертая. «Наии к реку». Когда Кирилка, отъехав с атагой тюремных сидельцев, топил на середине Волги мешок с водой батурлиным, Сенька, простясь с домкой, погонял коня рысью, чтобы настичь своих. Остановиться в атаге сговорено в 20 верстах ниже Ярославля, вблизи Волги, на опушке леса, дать отдохнуть лошадям и людям и дождаться атамана. Сенька, простясь с домкой и разоспавшись, забыл уговор со своими. Он ехал, погоняя коня, но конь его забирал капушки. А Сенька, опустив голову, дремал и не замечал лошадиного своеволия. Очнулся Сенька и насторожился от звонкого свиста. Подумал. Наши свистят. Становище. Он направил коня на свист в перелесок березовый, дремота с него сошла, по лицу била душистыми ветками с клейкими молодыми листьями. Вот тут видно они, на поляне. Когда Сенька въехал на лесную полянку, приостановился, оглядываясь, свист повторился. и вслед за свистом из густого леса стукнул выстрел. Пуля, задевая ветки, прошипела над головой Сеньки, слегка тронув шапку. Сенька хлестнул коня и крикнул. «Гой да Конь зажмулись, мотал головой. Он не слушал окрика, шагом пролезал густую опушку матерого леса. Подались вперед, едучи. Сенька оглядывался и за толстыми соснами увидал двух парней без шапок в серых рубахах. Парни пытались зарядить пищаль. Один держал дуло пищали на колене, другой продавал ствол, топыря щеки пузырем. «Эй, вы, по мне били?» «В кого били, того не убили», — ответил один. Другой, отделив от дула губы замаранные пороховой гарью, добавил. «Мы процелили, зато ты цел. А ну-ка, мой черед, я не процелюсь». Сенька выдернул из седла пистолет. «Не стрели, мотри», — крикнул один. снова начиная возиться с пищалью. Сенька удивился. «Чего глядеть? В меня били, теперь я». «Наш ватаман Ермилка, он тебя на огне испекет». «Да где он?» «Тут, близь». «Эй, парни, кличьте атамана». «По что тебе?» «Я брат ему». о брат, а не брусиш». Сенька взмахнул пистолетом. «Кличьте, велю да скорее». Парни неохотно опустили в траву тяжелую пищаль. Оба присели на корточки и, всунув пальцы в рот, каждый по три раза свистнул. Из глубины леса отозвались длительным свистом. Выше поднималось солнце тысячами золотых искр, рассыпаясь в лесной заросли. Радуга отливала роса на листах и хвои древесной. Курились туманы над кустами ивника, из балок, заросших багульником и дикими цветами. пахло сосновой корой и прошлогодними, не сгнившими до конца листьями. Сеньку опять тянуло в дремоту, но он, тряхнув головой, слез с коня, стреножил, снял узду, положил на седло, снял кафтан и тоже закинул на седло. Конь жадно принялся есть влажную траву, а Сенька, сняв шапку и ероша кудри, думал, не лгут ли, пожду. Вертя на колени заржавленную пищаль, Один из парней спросил, «Тебе по что, батамана, сюды?» «Говорю, я брат. А вы по что стреляли?» «Мы настороже и думали, ты о твоей воды доглядчик?» Пищаль запустила «Ржав ее изъел, киньте», — сказал Сенька. «Любое орудие нам и така в диво». По лесу переливчато прокатился звук рожка. Парни, сунув траву пищаль, надели кафтаны и шапки, подтянулись... Взяли в руки рогатины. Рожок заиграл близко. Сенька силился и долго не мог разглядеть играющего. Меж деревьями маячила голубоватая даль. Она заколебалась с тонкими прутьями берез. И тогда лишь Сенька различил половинчатое лицо атамана Ермилки Пестрова. Фигура атамана, тихо ныряя меж стволами ели и сосен, была почти незаметна. Летом Ермилка носил кафтан голубовато-серый. Властный голос атамана прозвучал сурово. «Чья лошадь?» «А тут, во!» ён брат, где в атаману?» Сенька шагнул к ермелке. «Что за притча? семён Обнялись крепко, атаман спросил парней. «А кроме его, мимо вас шел кто?» «Вежих не было, в атаман!» «Берегом в Ватага на конях прошла!» «На конях?» «Да, в атаман!» «Чьи бы это люди? Давно?» «С получасе до стрела по нему», — указал один парень на Сеньку. «В тебя стреляли?» «Один раз был выстрел», — сказал Сенька. «В тебя? Обех повешу, эй, скидай кафтаны!» Парни, сбросив шапки и издев кафтаны, стояли потупись Из глубины леса шли на голос атамана иные разбойники, один за другим. Сенька положил на плечо атамана руку. «Ведь они, Ермил, на страже, два дурака Гороховых!» «Да, службу несли честно, а где им знать, кто я?» «Не струсили, когда за пистоль взялся, пригрозили тобой?» «Не тронь парней, прошу!» пуща их, не трону, на радости! Идем к становищу!» «Нет, нынче я своих наладил по Волге, конную в ватагу парни углядели, это мои сидельцы, с тюрьмы взятые!» «Спешу догонять!» «Уже мы встретились, и тут расстань?» «Вот, Ермил, мой путь с Ватагой идти к атаману Разину на Яик!» «Хочешь ли заодно с нами?» «Путь дальний, бой статься может с царскими заставами!» «Идешь, помешкаю, не идешь, тут обнимемся, и дороги наши врозь!» семён судьба, видно, быть вместе!» Ведь не впусть и стоял ты два раза перед нами в лесу смертной двери. Пищаль сжав ископал, а то бы эти гороховики убили. Страшно молвить. Добро, Ермил, ежели идешь. Иду, эй вы, гороховые пироги, взять коня, вести к становищу. Чуем, в атаман. Сенька с Ермилом атаманом пошли в вглубь леса. Солнце пуще согревало похучие ветки деревьев. Щелкал весело дрозд рябинник, опасливый юрка перелетая. Передки сапог, идущих по лесу людей, покрывались мутно-желтой пылью плаун травы, уцелевшей от прошлой осени. «Благодать тут, глушь лесная», — сказал Сенька. «А бы мирно жилось, да. Но ежели грудь забита до горла обидой на проклятых дворян, того мой зрак пуще любит черную пыль пожарища твоей мое нелюбие ермил притестителем сродни во всем а вот пришли попьем поедим соберу в атагу и в поход две в атаги ермил собьем в одну мою конную и твою пешую людей разберем и вооружим сколь можно энчи на Кострому, семён в костромские леса В «Костроме гиль идет, и так гиль пущий попов побить до кабацких голов, а мы и рык подымем в солянах, купца Шорина. Такое оружие есть в Остроге, и зелье заберем». Люба-люба, Ермил, брат. В лесу кругом начинало припекать и преть. В землянке атамана было прохладно и мягко от сухого мху, раскиданного по полу и широким дерновым лавкам спать бы мне сказал сенька приваясь на лавке ты полежи а я соберу народ и закусить дать верёй харч собрать путь немалый идти с пустым брюхом тяжко сенька последних слов атамана не слыхал уснул против камышенки реки рыбак перевез через волгу сеньку с кирилкой переезжая приятели спорили как лучше попадать на яг шую держаться или десную?» «Ашую, знаю я», — твердил старовер. Рыбак, получив деньги за перевоз, сказал, «Чашка вам, молодшие, пеши попадать степью, сгинете». «А как же нам, добрый человек?» «Мое вам правильное наставление такое. видите на Астрахань, тут вам мало ашую податься». «Ах, туба речка, по ней рыбаки угребают». Они вас скоренько, минуя Волгу, в Астрахань завезут. Мало дойдете. А там как? Там просто. На торгу купите себе еды в дорогу, сыщите рыбака, кой бы вас, балдо рекой, на взморье кульзюма вывез и берегом до реки Яика довез. Да знаете, не ходите левым берегом. Там ломка, трава в человеческий рост. Так правый вверх по реке правым берегом. киргизской стороной. Там берегом песчано. Убредете от реки в сторону, опас невелик. соищите путь. Иди на пас, киргиз наскачет с арканом. Так зрю я, вы, люди бывалые. Киргиза не страшно. Страшно плутать. Под яиком перевоз есть, перевезут. Степью же прямо идти. Жажда убьет. Воды вам не сыскать. Послушались рыбака. Частью Ахтубой на нанятой лодке, частью пешком пришли в Астрахань. В городе, боясь много ходить, чтобы на караул не попасть, с утра вышли на базар к Кутуму-протоку. На Кутуме много сыскалось рыбачьих лодок. Купили Сенька с кирилкой, на базаре жареной рыбы, мяса, хлеба. Рыбак, который взялся вести везти с морем да и икоряки, охотно сходил в кабак за водкой». Плыли болдой рекой, весело пели песни и пили водку. Когда рыбак узнал, что их направили этим путем, а не степью, похвалил, почесывая в бороде. Честный вам человек попал. Лихой, то бы наладил степью прямо. А вот ладно ли, велел он идти правым киргизским берегом. И то верно, правый берег не травяной, а песчаный. На него я вас и вывезу расплатились простились рыбак пожелал пути теперь не загниете будете на яике шли день по реке садились отдыхали и шли бы хорошо до да кириллка заупрямился пиш река дугу какую гнет а берег крутой холмы пойдем прямо степью там ровно травы мало пойдем согласился сенька Он спорить не любил и знал, что кирилку трудно переспорить. Пошли прямо, чтоб сократить дорогу. Несмотря на осень, солнце припекало, на ходьбе стало жарко. Выпили всю водку из баклаги. Воды они не запасали, река была под боком, но когда удалились от воды, стала долить жажда. И что, брат семён он там в стороне, Озерко? Пошли к Озерку в сторону. Оно оказалось далеким. а когда подошли — солончак. Пришлось ночевать. Кое-где нашли прутьев и сухой травы, развели огонь, но от холода оба к утру дрожали. Утром рано пошли, поглядывая на встающее солнце. Над ними велись орлы, а ночью какой-то воздушный хищник, летая около, будил своим писком. — Черт, и пустыни же тут дикая! — ворчал кирилка Разбрелись на речку с низкими берегами, напились, шапкой черпая. Выбрали мелкое место, перебрели неширокую воду. Сенька молча шел, Кириллка ругался. «Дурак, тупая башка! Сам зри погиб, до да товарища сгубил!» Ничто успокоил Сенька. меку я эти холмы, перейдем, река будет!» Долго шли. К ночи попали на ей к реку. Из последних сил нарубили сулебой, висевшей Сеньки под кафтаном, камыша, развели огонь. У хорошего огня сытые уснули. Утром Кириллка сказал, «Теперь река, матушка, тебя не покинем». Стали явственны, вдали зубчатые стены ей городка. А старый казак-перевозчик перевез за две копейки через бурно-игривую реку. Сенька сказал, Кончена, Кирилл, гиблая дорога. От нее и во рту, и в волосах песок. Умыться бы. Давай купаться. Ветер продувает, и река бешеная. Сунешься, унесет так, что до берега не пристать. Альмы впервой воду зрим. Купаемся, семён Радуясь, что окончен голодный путь, оба разделись и по песку сползли с крутого берега. Сенька стал медленно мыться, натираясь мокрым песком. Кириллка прямо бросился в воду, ненадолго скрылся с головой, вынырнул, фыркнув, поплыл на ширину. «Гляди, там уклон, а за ним вертуны!» — крикнул Сенька. кирилка не слушал, плыл. Сизые волны с пеной набегали ему на плечи и на голову, отбивали все дальше от берега. эй пора вороти кирилка послушался он и сам почувствовал уклон течение становилось шумным и быстрым и саул вытянулся во весь свой могучий рост напрягая длинные руки гребя большим размахом круто повернул к берегу набежавший крупной волной ударила и захлестнула кирилку с головой одна волна перекинулась через него прошла другая третья И Саул, погрузясь, хлебнул воды. Он справился с волнами, вынырнул, выплюнул часть воды, но ему захватило дыхание, а поперечные волны, не уставая, били и несли комутом, где вода велась глубокими воронками. кирилка работая руками и ногами, казалось, лежал на одном месте, но его неуклонно относило к комутам. Погибнет парень. Сенька Наскоро натянул рубаху, быстро связал два кушака, побежал к месту, где боролся с водой товарищ, хотел кинуть кушаки, но Кирилка, встав на месте, как будто на землю, скрылся под водой. Его отнесло недалеко, и когда он вынырнул, Сенька кинул ему конец кушака. И заул успел схватиться, но волны одна за другой, набежав с мутной пеной, покрыли Кирилку, но не могли унести. Сенька тянул кушак и чувствовал, что Кириллка держится крепко. «Не сдал бы кушак», — подумал Сенька. Потянул сильнее, кушак лопнул. Кириллка, справясь, вынырнул, но волны не отпускали свою добычу. И Саула понесло. Впереди крупный камень, волны с шумом били в препятствие на их пути и откатывались к берегу. А дальше выступ. Был на нем дуб, остался пень. Волны снова погрузили кирилку Там в воде он увидал могучие корни дуба, схватился за них и пополз на берег. Когда его голова показалась над водой, то Сенька увидал, что товарищ ослабел, готов сорваться. Сенька схватил Исаула за косматые волосы и не отпускал, пока тот не выбрался. Посиневший, дрожавший и Кириллка, пуская воду изо рта и носа, с трудом проговорил. «А ведь чуть...» Не утоп. Сколь терпели бои, вышли целы, тут на. Того зри сгиб бы. Встал было на камень, да он глобоской. И волны с ног роют, сбило, понесло, будто щепу. Добро тыку шаг дал, подтянулся, да еще, как корина до дна идет. На ходьбе согрелись, разговаривая, забыли беду. кирилка рассказывал, какие рыжие пески над ней и камни, снова прибавил. «Кушак твой век не забуду. Быть бы в омутах под уклоном». «Жив и ладно», — ответил Сенька. У города прошли надолбы, а перейдя мост, в воротах с церковью вверху на страже стояли люди-ермилки атамана, одетые по-казацки. Они узнали Сеньку, кирилку тоже». Сняв шапки, кланяя заговорили. «Ждали вас?» «Тебя, семён особо. Атаман сколь раз вспоминал. С Саратова не видались. Чего говорить? Рад будет». Сам атаман Ермилко Пестрый, теперь уразенно лихой Исаул, слыша о Сеньке, подошел к воротам встретить брата по делу и встречных своих людей позвал, чтобы видно было, как он любит Сеньку. Они обнялись, назвались братьями. Сенька неговорлив был, а Ермилка и того меньше, но все же на радостях разговорился «Добро, семён чал не погибли ты? И вот уж сколь дней поминал тебе и скучал. Рад и я, Ермил, брат мой. Дороги мы с Кириллкой не знали, брели куда попало, спросить некого. Хлеб съели, воды нет, песок до да ковыль». Они проходили городом, и видно было, что в городе еще недавно окончен бой. Угловые башни завалены в дверях еще дымящимся обгорелым деревом. В одной из башен, недалеко от входа, яма. В ней безголовые тела в цветных, залитых кровью кафтанах. Над ямой плаха, на ней кровь, стекая, застыла черными сосульками. На площади, где был торг, наполовину изломанные лари торговцев, От иных остались лишь столбы. С краю площади, видимо, недавно поставлены торговые скамьи. На них торгуют мясом, хлебом и калачами яицкие стрельцы в высоких бараньих шапках, в кафтанах бледно-зеленоватого цвета. В середине площадь очищена от хлама, досок и бревен и чисто подметена. По ширине площади наезжие башкиры торгуют лошадьми. Пахнет навозом, гоняемых по кругу на аркане лошадей, потом и бараньей кислой овчиной, а со скамей доносит свежепеченым хлебом. Один звонко кричал башкиру. «Ты косоглазый! Дорого 5 Бери 3 рубли!» «Биш-биш! Ру, конь хорош! Бери три и пойдем кушать биш и Ни-ни! «Ну, тогда иди ты в Томуку с конём вместе!» «Алла! Ярлыка!» Сенька постоял, послушал крики торговцев. Кириллка дернул за рукав. «Идем, семён с дороги отдох надо!» где подошли к часовне. В глубине черного сруба виднелись такие же черные фигуры монахов. От огня свечей и раннего утра лица их казались восковыми. Часовня набита бабами и горожанами в таких же высоких, как шапки стрельцов колпаках. «Стой, брат, и я помолюсь», — сказал Ермилка. Они остановились у двери. Ермилка полез вглубь поставить свечку. Кирилл полез тоже в часовню. Он занес было руку креститься, но, видав в стороне под слединым окном на столе просфоры, попятился обратно, плюнул. «Служба на пяти просвирках!» «Никонов Вертеп! Идем!» Они тихо пошли. Их догнал Ермилка. Перейдя широкий двор, вошли на крыльцо большой избы, гулко шумевшей хмельными голосами. Ермилка, пригнув голову, послушал. «Тут он, батька Степан. Думаю, хмельной и мало тебя познает. Поди, мы с Кириллом пождем». Сенька, пройдя сене, вошел в распахнутую настежь избу. Посреди избы плясал русый кудряж Кудри, мотаясь, освещенные ранним солнцем из низких окошек, сыпали золотые искры. кудряж плясал без стопота. Он иногда плавно проходил по кругу, а иногда вертелся на каблуках, и когда вертелся он, изба дрожала. Кругом плесуна стояли разинцы, выкрикивали. «Лихо, Ивашка!» «Гой да, черноярец!» «Завсегда лихо пляшет, когда кого-нибудь побьем!» «А бачка в топоры лихо пьет!» Близ дверей головой коняку спал старый казак на лавке. На его ноги, положив варанью шапку, навалясь, спал другой, молодой, в казацком зипуне. Сенька пролез между лавкой и густой толпой, глядевших на пляску. Его глаза приковала коренастая фигура атамана под божницей в большом углу. Разин сидел в распахнутом, порванном у ворота черном кафтане. Под кафтаном надето было что-то ярко-красное. Лицо атамана бледно, большие руки в засохшей крови. Подымая ковш водки, потряхивая изредка сидеющими кудрями, Разин говорил, и далеко был слышен его властный голос. Разин казался пьян, но голос его не поддавался опьянению. — Соколы, иные из вас ропотили на меня, что летом я посек яицких стрельцов. И вот явно вам самим стало, что прощенные мной, сговоренные под ячушкой Прозоровского, задумали у нас отнять город. — И что, батька, под ячушку я отправил в яму без головы. «Как тогда Ивашку Яцга?» — пубнил Хмельной, матерный стрелец с сивой густой бородой. Он огромной окровавленной пястью косо держал на ладони ковш водки, плескал вино, норовя чокнуться с атаманом. Разин говорил, не слушая стрельца. «Кто не за нас, голову прочь! Вы зрели их, яицких!» Велись лисицы у наших ног, а оказались волки. И что, батька? Тогда свалил я сто семьдесят голов. Теперь поменее, а и то... Помолчи, чекмаз. Молчу. Пью за тебя с товарищей. Эй, кто? Пьем. Разин чокнулся с чекмазом ковшами. Выпив ковш до дна, чекмаз опустил руки под стол и приник. Его густая борода легла перед его лицом, как подушка. «Злодей!» — сказали про меня, когда я в Астрахань спустил стрельцов, тех же яицких, а в пути повелел догнать и убить. Я знал, что они попытают еще над нами свою силу. И вот сбылось. Чернобородый, высокий, с карими глазами казак в яицком и саульском кафтане, поднялся за столом. Пригнувшись к Разину, сказал. «Батька, — приказывал ты, — хочу уснуть. Так опочив налажен? Пожду, Федор». Сенька упрямо придвигался к столу, и, навалясь животом на хмельные головы Ясаулов, они сидели спиной к нему, глядел на Разина, как зачарованный. «Кто и зачем?» «Пришел служить тебе, батька». Люди мои, наих посланы мной раньше, сказали они: "Пётр, налей, кто мне служит, тот от меня пьёт". Чернобородый хозяин избы встал снова за столом, и из деревянного жбана зачерпнув ковш водки, поднял сеньки. "Жалую тебя, Степан Тимофеевич, ковшом вина". Сенька, держа шапку в руке, поклоняясь Разину, выпил ковш, не морщась. Пьет вино, как кровь. Лей ему еще, фёдор и дай постой. «Добро!» Федор Сукнин налил Сеньке еще ковш, а когда тот выпил, сунул ему в руку какую-то рыбу с куском хлеба. «Закуси. Спасибо после. Иди на крыльцо и там кликни. Самарец, гей Федько. Придет кто надо и даст, что надо. Прощай». «Ладно». Сенька вышел, и было ему весело. «Ну, как батько?» «А батьке Ермил после, теперь отдох с дороги». «Кириллку увел какой-то казак, Федором звать. Постой, дам и угощу, сказал. А ты пойдешь ко мне, на накормлю». «Идем, кой раз ты меня кормишь, когда же, Ермил, я тебя угощу». «Стой, мало молчи». Сенька замолк и тоже прислушался. Разин кричал, голос его покрывал все шумы и голоса. «Мы пришли не миловать врагов, а казнить! Клин молотом бей, погнулся давай иной! Врагов карать надо тем, кто не гнется!» «Любое дело! Тебя благодарю, семён что меня сюда направил. Идем гулять и спать!» В мазанке теплой и чистой... сенька жил с ермилкой приходил кирилка и все они втроем обсуждали и клялись друг другу помогать и держаться вместе подвыпив крепко ермилка потирая низ лица будто желая смыть с него багровое родимое пятно пригнув голову говорил внутренним каким то особым басом три таких как мы нас двадцать людей не одолеют я за себя стою Вешая над столом большую волосатую голову на длинной жилистой шее, всхлипывая и двуперстно крестясь, куда-то под стол говорил Кириллка. «Перепил. По что плачешь?» «Плачу я, Ермил Исаевич, тому, что брат наш семён богатырь и ликом леп, пригладист, а душа его сгибла, сгибла душа». «По что так?» В Бога он не верит, И чёа сказывает нет, И святых отцов бывает, что подносит матерне. Таашник виш курит, фиишь А я душа кирилл, и моя о ней забота. Прось, давай еще выпьем. С тобой не пью С ермилом да жививем, пьем, помрем из глаз ковыль трава прорастёт. Пьем и друга не корим, а что курить? Я тоже курю, Хоша не частоо. Зелье Тоун трава из скверного места и зашла та трава. Через три дня Ермилка сказал Сеньке: Иди семён, к батьке зовет. Сенька послушно пошел за столом так же, как первый раз, В большом углу Сенька увидал Разина в черном бархатном кафтане под кафтаном на атамане Чуга Алого Атласа. Разин был трезв, и на столе не стояло никакой хмельной браги. В просторной избе, душной от жилых запахов, сидел за столом еще хозяин избы, чернобородый Фёдор Сукнин. Оба, Разин и Сукнин, были, как показалось Сеньке, озабочены чем-то. Сенька наслышался, что Разина везде называют «батьком», видимо, так повелось на Дону звать атаманов и старшин. Пойдя в избу, Сенька снял шапку, взглянул на божницу, над головой разину уставленную зажженными лампадками, но на образа не молился. Он поклонился Разину, потом отдал поклон хозяину избы. — Садись к нашей беседе, — указал на скамью Разин. Сенька, кинув шапку, на лавку сел. «Расскажи свои дела, пуще о том, как познал меня». Помолчал и прибавил. «По твоим делам увидим, на что ты гошь Рассказ мой, батька Степан, недлинный будет. Назвал имя, прибавь и отчество. Тимофеевич буду. Степан Тимофеевич. Недлинный мой сказ, только правду Не бахваль, я правду люблю. «Тому, кто мне свой, бахвалить нечем». «Смышлен! А ну, как познал меня?» «Познал тебя, Степан Тимофеевич, я когда сидел в железах у воеводы Ярославского. Он мне указал писать его сыну Бутурлину Окольничему. Писавши, мы дошли до места, что где на Волге донские козаки гуляют, а атаман у них разин». Рука моя от радости по письму задрожала, он же взял плеть трехвостку и зачал меня бить, а я тогда цепи порвал. Разин, стукнув по столу кулаком, сверкнул глазами. — И воеводу ты убил? — Нет, Степан Тимофеевич. Убить его время не подошло. Убить — общее дело уронить. А дело такое, чтобы вести всю тюрьму и расковать. воеводин бой стерпел выждал время тюрьму расковал а воеводу в мешок и сунули в волгу а так это ты дай руку разин крепко пожал сеньке руку те сидельцы ярославские пришли ко мне с есаулом моим теперешным ермилом с ним степан тимофеевич а послал их я пришли не все иные в сторону убрели пути не вынесли Костроме задержались мы, зелье да орудие кое-было взяли. Ермил к тебе пошел, а я с моим Ясаулом Кириллкой у Саратова отстоялись. Лихого барского приказчика погоняли, мужичью обиду с него взяли. Только из тех мужиков мало кто захотел пристать с Ермилом. Славу твою прочили, сколь могли. Говори, сокол. «Больше что сказать. Я и Кириллка пришли служить тебе вправду. Еще сказать тебе могу то, сидя в тюрьме и слыша говора тебе, сидельцев, я порешил. Только ему пойду служить головой. Только Разин пойдет за народ. Слышал и то, идешь в Кюльзюм моря. Бери нас с Кириллкой, будем гоже». «Добро. Сколь говорю с тобой, о имени не знаю. Зовусь Сенькой». семён сокол, ты толков и смел, почин твой не пройдет даром. Гляди, фёдор раньше меня воеводу порешил, а я еще только собираюсь за них взяться. И какого воеводу? Хитреца, матерого волка! На Дону живя, слыхали о его хитростях, когда был он на Украине. Добро, сокол!» «Рукодель знаешь какую, или только письменной?» «Могу ковать килепы и сулебу». «И ковать!» «Учился, на Москве в Бронной есть мой приятель, Бронник». «Привеликое дело, семён и грамоту постиг». «Был в стрельцах, не скидая службы, служил песцом на Троицкой площадке». «А там за обиды посек двух злодеев, служак царских, и в Ярославле сел в тюрьму». «И влазное платит царю!» — засмеялся Разин. «Влазное не емали. Моя женка посулами купила богородного сторожа». Разин слегка нахмурился. «Ты здесь с женкой?» «С Ярославля сбыл ее слободу». «Ну, вижу, ты много многосмышленый, и сила, сокол, знаю я, есть у тебя, коли цепь рвешь. будешь у меня и Саулом». — Спасибо, Степан Тимофеевич, по силе твоей и дело тебе дадим. — Мы вот с Федором, — кивнул Разин на Сукнина, — сидели до тебя и сокрушались, думали. — Рук, ног и удалых голов у нас хоть мосты масти, есть богатыри, тебе не уступят силой, и силы нашей мало. — Сила чаю я, Степан Тимофеевич, у тебя утроится, — сказал Сенька. Моя сила людская мало у троица, она у десятирица, мужик задавлен битьем и поборами, посадский люд тоже. Где им правды искать, у царя, у воевод, у бояр или детей боярских? Нет им правды, она у меня, у нас всех. И все же мы против воинской силы царя, силы и правды своей есть в полу». «Ты, бывалый человек, московский, рассуди, почему так?» «Немчины-голландцы с рубежной вылочкой нового ратного строя, то сила царская!» «Немчины и всякие иноземцы, силы немалая, но, сокол мой, новый Исаул, пуще той силы у них пушки и вся армата огненного бою, и мастеры бомбометного огня, вот их сила!» «Правда, Федор?» «Истинная правда, батька», — ответил Сукнин. «У нас же топоры, рогатины, сабли для бою впретин, а дальнего бою — луки, стрелы. Там сила, сбитая кучей, одно как стена. У нас сила разноязычная. Ужик-калмыка чурается, татарин-калмыка не любит иной веры. Козака в горсть». «У царя стена, у нас только засека в поле, стрельцы, народ, который думает только, а как семья, не голодна ли, а как лавка в городе, не граблена ли, они в полу надежны, кто крепкий у нас?» «Козаки да ярыги рабочие, но рабочих и судовых ярыг по головам счесть мало». разин взглянул на сеньку от рассказа оттамана он опустил голову эй сокол не вешай головы еще наша сила в том чего нету царя и не будет нам жалеть нечего они дрожат от жалости сытого брюха нам и терять нечего кроме головы кто стал козаком тот закинул дом помнить его могила не в монастыре у церкви В степи широкой его могила, в ковыль траве. И не подумаешь, что Разин Степан кого боится? Никого и ничего. Ни пытки огнем, ни мешка с камнями в воду, ни бога, ни черта, а куклы, посаженные боярами на стол царя и тем паче. Разин помолчал, дожидаясь слова от Сеньки. Сенька молчал. Или им покажется зазорным, что мы, кузаки, Иногда той кукле в золотой шапке поклоны бьем. Но то истари повелось. А затем повелось, чтоб шире взмахнуть на коней и крикнуть «Пропадай царь со всем отродьем! Сарынь на кичку!» Разином обвел глазами Сеньку и сукнена, Оба молчали. Атаман подумал, поднял руку, положил Сеньке на плечо. Труд на тебя сокол мой возложу такой какой редкому исполнить и нако сказать никому кроме тебя иных таких не знаю спасибо степан тимофеевич труда не боюсь добро молвишь, а как голову складь придется умирать безвременно горько будет степан тимофеевич и не того страшно что поду безвременно, а того страшно, Увидал, кому служить, и смерть. «Есть у меня, как и ты, любимые Саулы. Знают они и я наш путь смертный. Статься может не ты, а я тебя не увижу. Умрешь ты раньше меня, моей грозной славы и тебе хватит. Я на своем пути поду раньше тебя, не кидай, сокол, разинского пути». «Служи до конца дней народу!» «Тот путь, Степан Тимофеевич, давно полюбил я. А завет твой держу и держать буду. Гой да, тут и конец. А ну, Федор, прикажи поставить Хмельнова, любимого Ясаула семёна в дорогу благословить. Попы провожают молебнами, а мы брагой медовой. Зови, Ясаулов, гуляем!» сукнин встал и вышел из избы сенька молчал и думал куда же пошлет меня атаман разин снова заговорил и ему стало ясно куда путь тебе сокол укажу не казацкими новыми городками кое по пути рубили беглые свои они нам люди да голодные и нищие ни по северному донсу ни по медведице реке ни по бузулуку «Пойдешь прямо на Саратов, мимо Саратова, чтоб не Ямали пройдешь на запад, на Борисоглебск, а там на Воронеж. В Воронеже сыщешь востроги Остроге Микифора Веневитинова, скажешь атаману отрази. Меня помнит о пуще моего отца. У атамана в лавка, ежели извелся старик». Тогда иди от церкви Рождества к большой улице, к Торгу, не дойдя улицы переулок, в нем найдешь дворы вашки Барабаша. В том дворе ищи Игнашку, прозвище Татарин, примет. От меня скажись, памятку себе пиши, кого где искать. В улице от Казанские Слободы, к реке Воронежу, коли треба будет, ищи того или иного». Якимку Мещеряка, альба Трофимку Максимова. Оба приют дадут, хоша двор не свой. Еще улица от покрова церкви, кострогу в тупик. Сыщи, сокол, двор, в коем затинщики живут. У них захребетники водятся, бобылии, кузнецы в том дворе есть. Вотчины близ Воронежа знаю». Ведомо мне вотчина бабий с ухажеями лесными. Хозяин ежели жив, атаман Кирей, простой приветливый старик. Неминучая загонит, сыщи слободу местных атаманов. В слободе церквушка, тоже имени Покрова, при той церкви кельи нищих. Наше дело велит иной раз шкуру менять с бархата на ватово. Добро, Степан Тимофеевич, с нищими бродил я с молоду, их повадки знаю. Воронеж, тебе кажу за то, что город обильный, всякий народ вьем жевал. В Царьгородской Слободе в мое время были даже гулящие люди с женами. Оглядишься в Воронеже, перья расправишь, полетай сокол на юго-запад, Нижнедевицк». Оттуда Белгород и дороги ежженые. С Белгорода уходи на Борисовку. За ней Лебедино село, все на запад. Там Гадич, Любны и Днепр. Сторожка, попадай на Днепр, у него мыслью я есть клятые царские заставы. Пристань галутвенным козакам, кои попадают за Днепр, Петрухи Дорошенко». попадешь в Звенигород, и тут тебе матерый атаман гетман же атаманы только слово все они казацкие старшины торошенко петруха иное он подданный султану туркскому и гетман всей той стороне днепра а придет пора за быть гетманом обеих сторон тогда царские воеводы уберут ноги к москве из всех нас петруха пущий враг царю и панам польским. Про меня он знает. Прислужись к ему, сокол, не жалей службы, а как поверит в тебя. Он удалых любит, и спеши ему грамотку от меня такую. Мы с тобой, Пётр, братья по делу ратному. Ты избиваешь царских воевод, и мы их не щадим. А будет время, ежели царские собаки нас с ней зарвут в разбивку». то сойдемся и Украину из польских и царских когтей вырвем. Силы народные у нас хватит. Беда наша в том, чтоб стоять крепко против врагов, голутвенных утеснителей, нет у нас арматы. Без арматы дело наше не некрепко. Удружи, прошу тебя, как брат, справную армату, а людей, кое ее нам прикатят на яик, к тебе обратим Проесть и сапоги, и кафтаны им дадим. Без арматы мы — сироты. А будет она, чудеса узришь, и обнимемся братски. Вот так и спеши, сокол. Он долгодумый, не всякое слово наше поймет до конца. Грамоту же ему писари зачтут. Слово не пропустят. Теперь же погуляем. И не тратя время, иди. Денег дадим, сухарей в дорогу до татарина с башкиром сговорим провести тебя на Саратов или близ как им покажется лучше. до да за Волгу переправить. Перевозов искать опасно. А что ж, хозяин, нечто хмельное далеко стоит? Затрубили в рог. Разин сказал. Судьба помешкать с пиром. Чужой кто в город наехал. Пошел Сукнин. «Тебя, батька, налезают посланцы с дона». «Козаки Левонтий Терентьев», — сказался один. Другой голоса не подал. «По виду Исаулы, и с ними в товарищах три козака». «Сюда примешай как «Всякую скотину в горнице манить не след». «Собери, Федор, круг, я выйду». Забил барабан на обширном дворе Федора Сукнина, на звук барабана стали собираться разинцы. На дворе у тыда шумели тополя, когда Хвалынское море пускало на город свое могучее дыхание. Сентябрь стоял на исходе, но листва на деревьях была еще зеленая, только по нему, без дождя, много дней набухали бурые облака. Разин вошел в круг, все сняли шапки, кинули к ногам на песок. Посланцы донские шапок не сняли. Левонтий Терентьев, собутыльник на пирушках атамана Корней Яковлева, матерый низовик в малиновом кафтане, сабли без крыжа на ремне у бока, в шапке с бараньим околышем и парчевым цветным верхом, подошел, пошевелил темной бородой, подал разину бумагу и сказал... — К тебе, Степан Государева, грамота. — Разин взял бумагу. — Грамота? Терентьев молчал. — Сказываешь, Государева, а я по письму вижу, писали ее дьяки в Астрахани. — Не скрою, сведомо, она воеводы Астраханского. Матерый низовик рабел Разин... — Понял, подлог, — подумал он. Богом, оглядывая суровые лица кругом себя, прибавил. Еще отписка войсковая ко всем казакам, чтоб вы, казаки, от воровства отстали и шли бы на Дон. Войсковая отписка казакам моим писана в кругу хресным корнилой» и в том кругу были только низовики. «Прими, как понимаешь», — ответил Терентьев. Разин сурово сжал губы и метнул в лицо Терентьева смелыми глазами. «Не от воровства!» От бунта отстанем тогда, когда царю-бояр мужиков отнимет, волю им даст. А с дона, который вы, матерые, продаете царю, уберет воевод, коих ежегодно шлет на кормы с судом и поборами». То степан ты измыслил в пусте. «Ну вот, когда от царя придет к нам подлинная грамота...» что вину нашу он нам отдает и не разнимает по дальним городам, а да вольно жить на Дону, тогда над такой грамотой мы подумаем, как быть. Мы не рубяты малые, давно живем без отписок войсковых. Грамота ваша вот. Разин разорвал бумагу, бросил клочья и тяжелым сапогом с подковой втоптал в песок. шевеля шапку на голове, Терентьев поклонился Сказал, «Можно ли тебя, Степан, еще спросить?» «Степан, и не пьян, был бы во хмелю шапкой двинул, а вы бы ногами сучили на яицкой стене. Круг наказал мне особо спросить тебя, куда нынче поход налаживаешь?» «Скажи Корнею и иным державцам не за разин не спрашивает вас». Сколь вы ободрали в жаловании реестровых казаков, и много ли у за хлеб московских людей робит? Не входи в огнев, дай еще слово. Сказывай. Велено кругом отдать в полон и мансугских татар, коих твои казаки на улусах погромили. Круг знать того не мог». это тебе указал воевода астраханской говори так степан сказал ты и я отвечу Татарх кочевых не обидим, а яманцугские доводчики воеводе и царю тоже лазутчики их не отдам Прощай больше сказать нечего Тринтььев еще раз поклонился на этот раз сняв шапку скажи не за веккам, что дона не царю продают, и барышам рады, Придёт время будут слёзы лить. Посланцы спешно удалились. Добро, батько! закричал круг и замахал шапками. Идной раз дай таких посланцев вешать. Дам, соколы, улыбнулся разин и пошутил. Эти хоть и низовики да земляки, и ровен час привитаться случится. — Гойда, Запир, эй, фёдор заходи в дом, батька, все справлено, — ответил, стоя на крыльце сукни. Сенька стоял у крыльца. Разин взял его под руку. — Ну и, Саул, пируем нынче. А скоро пойдешь в ту сторону, куда эти черти поедут. Он махнул рукой вслед ушедшим посланцам.